Глава 7. Ламли Роуд. Центральный район Фритауна. 17 марта. 7.20. «Эй, ну ты чего? Прекращай реветь!» «Не могу!» — схлипывала Ксюха. «Ощущение, будто мы тебя предали!» «Глупости! Поехать одному — это был мой осознанный выбор!» «Послушай!» Голос у девушки чуть окреп. Она старалась говорить ровно, делая маленькие паузы между слов.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 И они требовали кровь за кровь. Парни против были, многие. Но Платон сказал, что тебя уже и в живых там может не быть. Ксюха заплакала. «Ну, ну-ну-ну, не плачь, все нормально». Я услышал шарканье, а потом звякнуло битое стекло на входе перед магазинчиком и прошептал. «Ксю, не могу говорить, перезвоню». Держа пистолет наготове, аккуратно выглянул из-за прилавка. «Зомби!» «Девушка!» «Но странное, будто свеженькое». «Пепельное лицо».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 А мозг, вместо того, чтобы начать что-то там щелкать и рассчитывать траекторию полета пули или искать пути отхода, подсунул мне недавно прочитанный совет из книги «Фотография для чайников». Съемка против света, когда силуэт модели подсвечен сзади. Допускаю, что кадр мог выйти неплохим. Хрупкая мертвая девушка с подсвеченными по контуру волосами, практически невидимые тонкие руки и, сука, рваная рана на ноге с таким же нежным ореолом по краям. Фу, блин! Варить ее надо или валить самому. Но я не успел». У нее за спиной, откуда ни возьмись, появился здоровый черный мужик. Прям такой, как в кино показывают главарей африканских повстанцев. Камуфляжные штаны и футболка. На груди ожерели из маленьких блинчиков. Очень уж напоминающих человеческие уши. Бордовый берет, солнечные очки авиаторы, гора мышц. Не слабее нашего мирного, а в руке здоровая грязная мачете.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 набитая вооруженной шпаной, несколько мотоциклов и один небольшой серый грузовик, заваленный техникой, чемоданами и коробками. От борта грузовика тянулись веревки, каждая из которых были привязаны пленные. Не зомби, а живые парни и девушки плелись за машиной, подгоняемые вооруженными людьми. Замыкали процессию четыре бойца с мачете, которые то пинали пленных, то кромсали одиноких мертвяков, появляющихся из переулков. «Фух!»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 Хотя слушать было некого, вместо споров, что это не моя война, в голове уже родился план. Проследить, крадучись по углам и пряча за безголовыми мертвыми телами, дождаться, когда мародеры встретятся с модными, а то, что это разные отряды, я был уверен и под шумок отбить пленных, и главное, силы откуда-то взялись, будто второе дыхание открылось. Почти все так и произошло. Когда послышались первые выстрелы, а затем и крики, после которых палить начали уже не переставая, колонна растянулась. Грузовик с пленами сдал назад и спрятался в переулке. Возле него осталось два дряхлых мопеда, а чем ближе я подходил, тем больше деталей удавалось разглядеть, и назвать это старье мотоциклами язык уже не поворачивался. На каждом сидело по вооруженному туземцу, и еще двое бродили вокруг пленных, кучкуя их прикладами и не давая отходить от кузова. За спину никто не смотрел. Все внимание было приковано либо к пленным, либо дальше, за кабину, где шел бой у торгового центра. Да и шумели изрядно, Как только не боялись всех мертвяков с округи собрать. От угла, за которым я прятался, до ближайшей спины на мопеде было всего два метра. Взяв в левую руку нож, а в правой держа ТТ, я, чуть пригибаясь и максимально тихо, выдвинулся вперед.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 Пули из ТТ прошили его насквозь, будто картонную коробку. Он еще падал вместе с мотоциклом, а я уже развернулся, целясь и стреляю в следующую цель. Мой пленный вырвался, но это не была попытка сопротивления, а рефлекс от выстрела в паре сантиметров от его уха. Краем глаза отметил, что четвертый мародер уже не представляет опасности. Плены, набросив на того веревку, толпой допинывали задушенное тело. Я еще раз ударил своего...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 Я чуть сдвинулся, пряча за грузовик, и все пинал и пинал педаль кикстартера. «Ну давай, родная, давай, давай!» Мопед наконец зарычал и дернулся, когда я поддал газа. «Я не то чтобы мастер по мотокросу, но проехать, как говорится, дальше светофора смогу. Все, валим, валим отсюда!» Я глянулся, оценивая ситуацию, и понял, что грузовика уже нет, дорога свободна, и метрах в пятидесяти к нам движутся мародеры. им осталось перебежать перекресток, и уже не факт, что я успею свалить даже с поправкой на местную точность. Первым шел здоровяк с мачете. Очков уже не было. А вместо берета на нем красовалась повязка из бинтов, окрашенная в красный цвет. Ну прям рэмбо, только чернокожий. Он прокричал какие-то команды, и все остановились. Начали потихоньку сдавать назад, целить уже не в меня, а по углам перекрестка. И начали палить,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 Мопед добавил скорости передвижения, но проблем только прибавилось. Шум привлекал не только зомби, но и выживших с неясными намерениями. Меня дважды обстреляли. Если первый раз спасло расстояние и криворукость стрелков, то второй раз выручил броник. Опять начал отошнить. Уже не знаю, от усталости или очередные последствия сотрясения управлять мопедом становилось все сложнее. Незнакомые кривые улочки, налепленные как соты, Домишки, всюду трупы, мусор, брошенные, а чаще сгоревшие машины, прямой путь уже нереально было найти. Промучившись несколько кварталов, я, наконец, спешился, убедился, что нет свидетелей, и завез мопед в узкий проулок, где завалил его мусором и пустыми картонными коробками. Дальше пошел пешком и практически сразу увидел вывеску, обещавшую ночлег. Гостевой дом Пангалин. по сравнению с соседями выглядел свежим.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 вроде бы Александр Блок, хотя сейчас я был уже ни в чем не уверен. Случайные черты я сейчас задолбался бы убирать. Шесть мертвых тел на дорожке от ворот до калитки, еще трое на террасе, у всех раскроенные черепа, лишь пара аккуратных пулевых отверстий. В остальном, похоже, работали молотками и мачете. Кровавые брызги в некоторых местах на стене долетели аж до второго этажа. Выбитая входная дверь валялась в зале, заменяющем ресепшн. Возле стойки лежало еще несколько трупов в разной степени сохранности после укуса в монстров. Воняло страшно. Кровь, гниль, застарелый пот немытых тел, но я не брезгливый, зато возможных гостей отпугнет. Мародеры прошлись основательно. Перевернули журнальный столик, сделанный из пила толстого дерева, свалили и обчистили витрину сувенирами на продажу, распотрошили и раскидали содержимое чемоданов постояльцев.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 Вершина технологии богатства — вентилятор в углу. Я ключом открыл дверь выбранного номера. Полного близнеца, того, в который уже заглядывал. Закрылся и придинул кровать, перекрывая вход. Тишина. Только легкий ветерок шевелит занавеску. Я проверил балкон, потряс крепкие решетки и осмотрелся. Где-то вдалеке слышались выстрелы и уходили в небо черные полоски дыма. Я запер балкон и задвинул занавески, а потом, не раздеваясь,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 Скотина. Потягиваясь, промурлыкала Ксюха. «Мы уже не знали, что думать. Новостей почти нет из Сера-Леоны. Только мнения разных ученых и видных деятелей. Но такую пургу несут, что, кажется, они писатели фантастов переодели и за научника выдают». «Не рычи. Живой. Здесь это уже достижение». Я открыл второе рагу и, не парясь, начал есть пальцами. «Дело есть. Можешь отследить меня и проложить маршрут до старого здания колледжа «Фурабей».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 Да еще в таком приметном бронике. Но не брошу. Пользы от него все равно больше. Уже доказано. Как успехи. В этот раз наша хакерша взяла трубку сразу. Пару минут еще. Старлинг что-то тупит. Не сразу взломать смогла. Слушай, а что там с глобалами? Какая у Платона сделка насчет меня? Я постарался подобрать слова. Не понял еще для себя, просто ли я злюсь на контору или прям ненавижу. Может договориться так, чтобы отстали, а? Но это если бы ты наследника династии не завалил, то да. Всё так плохо? Так это племянник главы Глобалов в деле хотел себя проверить. Чуть ли не первый боевой выход был. Так что за твою голову сейчас сотку евро дают. А если откупиться? Тебе там голову что ли напекло? Ксюха хихикнула. Хотя есть одна идея. Новость, помнишь, пару недель назад, что Global Diamond Corp нашли крутой камушек, а размером чуть ли не станистный мяч? Что-то было... Название там еще какое-то бодрое. Я напряг память. Реально, будто несколько лет прошло с момента, как я сюда прилетел. Вспомнил. Львиное сердце. Рекордно крупный, сверхглубокий алмаз. И что? Пролюбили они его, как эпидемия началась. Тупо исчез из лаборатории. Найдешь? Может, и откупишься? Сюха замолчала. Так, помечтали и хватит. Вижу по спутнику движение прямо рядом с тобой. Иди на запад. Проведу тебя до библиотеки. Sorry. <laughs>